Глава двадцатая Последний перед отплытием вечер во въеже принес по поданке пару неприятных моментов. Ничего критичного, но настроение подпортилось. Автором первой неприятности стала Юнта, заявившаяся не к ужину, как ей было приказано, а на 2 гонга позже. Пришлось Эрне и Вики вызывать и платить деньги гостиничным служанкам, чтобы те вынесли вёдра и принесли воду для помывки. Напрячь грани амагиня не захотела, а поподанка щедило чувство подруги. Денег 10 н выплаченных обслуге Вики жалко не было. Также не беспокоилась она и о том, что что-то могло произойти с их служанкой. Тут всё находилось под контролем. Просто её всегда злило скотское отношение в ответ на доброту. Ёмта дрянь такая, видимо, решила, что раз хозяйка и её подруга такие покладистые и щедрые и непридирчивые, то можно позволить себе быть с ними свиньёй, сесть на шею и ноги свесить. Мало того, что пришло поздно и явно пахло блюдом, так ещё и на замечание Вики огрызнулась, что дискать её хозяйка госпожа Магиня, а не охранница. Эта наглость оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения Попаданки, и она настояла, чтобы Эрда, не откладывая дело в долгий ящик, провела воспитательный процесс с неблагодарной свинюшкой принятым в этом мире самым распространённым методом. И крики наказываемой юнты не заставили её пожалеть о принятом решении. Вторым ее расстроил старпом Ченг, он же штурман из суперкарга, когда привел в таверну какого-то детка. Вика, отправившаяся от Эрны уже спать к себе в номер, наткнулась в коридоре на обоих. «Привел» — неправильное слово, точнее было бы сказать «притащил», Дедок еле стоял на ногах и упал бы, если бы Ченк не прислонил его к стенке и не подпёр рукой. Ты куда этот труп тащишь? поинтересовалась поподанка, злость на служанку после того, как та получила давно заслуженное у неё прошла, и настроение потихоньку приходило в норму. И зачем ты его прячешь в гостинице? Это вообще кто был при жизни? кинг держался на ногах твёрдо. Сдешние моряки в своём большинстве отличались довольно крепкой устойчивостью к действию спиртного, но было заметно, что принял, как говорится, на грудь немало. А, г- какой труп, удивился он, приняв в пьяном сознании вопросы по поданке за чистую монету. Это не не труп, это, это наш лоцман. Знает Венов все от мели к экс свои руки. Вы проспите с умы меняй, всё будет нормально. Сыт, ты не переживай. Вика вздохнула, но отвечать не стала. Обогнула сладкую парочку по короткой дуге и ушла к себе спать. Проблем с исцелением лоцмана у неё, конечно, не было. Вот только она всегда скептически относилась к утверждению, что мастерство не пропьёшь. Ещё как можно всё пробухать. В этом она убедилась ещё в своей прошлой жизни, когда их с бабушкой сосед дядя Серёжа, замечательный рукастый мужик, допился до того, что не мог даже отвёртку удержать. Исцелением она могла вернуть здоровье, но не память. А помнит ли и в самом деле этот старый алкоголик фарват рвены? У Вики возникли сомнения. Из-за этих двух, пусть и незначительных происшествий, поднимаясь утром на борт галеры, папа Данка не испытала радостного предвкушения от интересных впечатлений, которых она ожидала в первом для обеих ее жизни личном плавании. Нела атаком путешествий даже не мечтала, а Вика в 7 классе из-за ангины упустила такую возможность, организованную родительским комитетом. Ты посмотри, какие у нас грипцы, Вика, поднявшись на борт, верна сквозь и уменьшившаяся в палубе отверстие, заметила полностью обритых кандальников и не смогла сдержать смеха, когда не успели полысить и бороды потерять. Девушки в сопровождении своих наемников и юнты, которая с поротой задницей стала намного растропней, чем избалованная денежными подачками и попустительством, уже прошли на корму к своим крохотным каютам. «Тихо ты!» – дернула ее за рука в попаданка. «Забыла, что ли, как сама накануне распорядилась их обмыть, обстирать и обрить?» «Я... А, ну да, точно!» В отличие от морских походов, в плавании по реке, особенно вверх по течению и тем более на сутне с глубокой осадкой, каким была Эдориковская галера, основные усилия приходилось возлагать не на паруса и мага с заклинанием воздушного потока, а на грибцов. Вена была хоть широкой и глубоководной рекой, но ее фарватер часто изгибался от одного берега до другого, Нередко встречались островки и отмели почти по ее центру. Поэтому галерия предстояло часто маневрировать, а делать это на речной глади с местным парусным вооружением было очень затруднительно. К тому же ветра на Вене почти всегда дули вдоль русла с востока на запад, то есть навстречу направлению их нынешнего путешествия. Нет. В перед корабельный мак тоже бездельничать не будет. Он должен не только наполнять паруса для облегчения работы кандальников, но и компенсировать силу встречного ветра, но основным двигателем галеры на данный момент всё же выступают мускулы рабов. Явился не запылился, прокомментировала Вика появление на причале Алика. Какой красавчик, Айна? Я без Йор не чиня. В форме гвардейского офицера в сюрко цветов вьерского герцогства, лиловом и красным, их соратник действительно выглядел великолепно. И если бы не его крайняя молодость и покрасневшие от смущения щеки, можно было бы сказать, что Алик – настоящий орел. «Да, правда», – согласилась могиня, – «ему очень идет. Может, ты зря отказала ему в просьбе нас сопровождать?» Вика с иронией посмотрела на подругу, мол, тебе-то он зачем, у тебя же гарни. Эрна верно, верно истолковала взгляд Вики, но не смутилась. У попаданки даже появилось подозрение, уж не сговорились ли магистры за ее спиной и не примеривает ли подруга на себя роль свахи. Если это так, то обрыгаться оба. копаясь в своих чувствах, Вика пришла к выводу, что на сегодняшний день шансы на её сердце есть только у Дебора Карлайтского. Вот запал ей чем-то в душу этот вертопрах, и не вырвешь его оттуда. Алику мало уметь хорошо владеть оружием. Вика с равнодушной улыбкой смотрела, как лейтенант гвардии поднимается по сходням, чтобы сказать ей и Магини слова прощания. И служба наемникам совсем не то, что может дать хороший опыт. Пусть познакомится с настоящей армейской службой. Уверена, это пригодится в дальнейшем и ему самому, и нам всем. Частично расчет на то, что активная и еженощная забота о выделенной ему ораной служанке немного пригасит любовный пыл молодого дворянина по отношению к своей начальнице, оказался верным. Но именно что частично. Впрочем, Вика полагала ей удастся перевести их отношения в правильное русло. Ее недостаток из прошлой жизни, когда она легко в общении с ребятами, парнями и мужчинами переходила в категорию отличного друга и чуть ли не своего парня, в новой становился достоинством. Иначе, со свалившейся на нее гиперпривлекательностью Вика в дальнейшем могла получить себе массу неудобств. Прощание с Аликом не затянулось по причине их скорого отплытия. Эдорик получил соответствующий сигнал от выступавшей нанимательницы Эрны, скомандовал отчаливать. На некоторых крупных, как в ено реках Алирнии, таких как Алапания, текущие на востоке из Корсанских гор в южный Цонарский океан или западная и восточная Нулги на севере материка, несущие свои воды в океан дикий, по рассказам слышенным ещё Нелой, Двика и сама таковона слушалась в тавернах в Еже, имелись и свои Жигули, и свои стеньки разины на расписных острогрудых челнах. В отличие от тех ноговодных рек, на вине речного пиратства не было. Разбойники по берегам, особенно на северном холмистом и густо заросшим лесами, водились в большом количестве и нередко нападали на торговцев, высадившихся с кораблей для отдыха. Но вот плывущие по реке суда никто не атаковал. Так что даже не обладая Вика своими нынешними навыками, способностями и умениями, ей не грозила участь той несчастной персидской княжны из любимой бабулькиной песни, что размягчила грозного атамана и по злому ропоту его братвы, выброшенной в набегавшую волну. Да и Вена все же не русская река, не видавшая подарка от донского казака, В плане безопасности главная датарская водная артерия была относительно спокойной в своём русле. Поэтому корабли здесь редко ходили караванами. Встречавшиеся сюда суда большей частью плыли в одиночку. Сидена Юти на месте облюбованном ею ещё 3 дня назад с момента отплытия из Авиэжа, радуясь свежему воздуху и отсутствию трюмной вони. любуясь красивыми пейзажами венских берегов и проплывающей мимо чудной вытянутой баржи, чрезмерно нагруженной лесом, Вика неожиданно взгрустнула при воспоминании о единственно по-настоящему дорогом человеке, оставленном ею на земле. Может, наступающий полнолунный вечер так нагоняет на неё ностальгию. А что? Есть в ней что-то от оборотя Что ж вы, братцы, приуныли? Тихонько и с печальной улыбкой, словами легко переведёнными на местный язык пропиловика, не обращая внимания на притулившихся к ней рядом Ченка и Зуба, офицеров корабля: "Эй, ты, Филька, чёрт, пляши! Грянем песню удалую на помин её души!" Отношение контрабандистов к ее персоне давно было на отметке максимального уважения, что Папа Данке, конечно же, нравилось. Она заслужила это по праву. Но вот ее вокальные таланты они смогли оценить впервые. Как ни странно, Вика и сама первый раз только сейчас с удивлением обнаружила, что ей от Неллы досталась насыщенная коллекция. Кан говорил с сочное сопрано. Какая красивая мелодия, Вика. Зуб изумлённо расширил глаза. Что это за песня? Да спой нам её, попросил старпом. Заниматься пропагандой разбойной романтики по паданка совсем не собиралась. Здесь и так насилия было достаточно, и хотя как она убедилась, на местный язык русские стихи ложились хорошо, Но не все понятия можно было так же просто перевести, как объяснить, к примеру, кто такие казаки. «Я не помню ее», – с чистым сердцем соврала Вика, – «пару строк только и знаю, а мы что, в этот раз ночевать будем на северном берегу», – ловко перевела на разговор, – «куда это Эдорик направил галеру?» Две прошедшие ночи они устраивались на отдых на другой, безопасной стороне, и причину нынешнего изменения Вика знала. Южный берег в этих местах перешел в заболоченные заросли, но пусть и об этом контрабандисты скажут, а то, видишь ли, нашли Монсеррат Кабалье, вокал им подавай. «Так что же мы в воде, что ли, лагерь свой ставить будем?» резонно заметил Зуб. «А там, смотри, какое место, высокое и удобное!» Он кивнул в направлении, куда уже повернул их корабль. «Вика, а ты не только сильный воин, но и мудрани по годам», – заметил Ченк. «Ловко ты нас с нашей просьбой спеть песню обошла!» Старпом вообще среди офицеров команды был самым умным и наблюдательным. Вика это давно отметила, даже с лоцманом, насчёт которого она засомневалась, оказалось не всё так уж и плохо. Выпивать он, конечно, выпивал, но знал меру и к работе относился ответственно. На мель, во всяком случае, они пока ни разу не натыкались, вовремя их обходя. «Сейчас, я думаю, не до песен Ченк», – Вика встала с банки – Там, где хорошее место для отдыха, там и любители поживиться чужим имуществом могут найтись. Пусть все наши деньги мы пристроили в егерском банкирам, а груз от почти никакого у нас нет. Но ведь на лагере об этом нигде не написано. Пойду спрошу у уважаемой анонимательницы, видит ли она какую-нибудь подозрительную активность своей магией. хлопнув зуба по плечу, она пошла на корму, где Эрна над чем-то смеялась с Баркой, тридцатилетней наёмницей из её охраны, с сестрой-двойняшкой Барка в последнее время явно предпринимала усилия по замене собой гарни в сердце Магини, и хитрец додумался использовать ту приязнь, которая возникла между его сестрой и Магини. С заклинанием поиска жизни Эрна ещё не владела и даже ему не училась. Все силы молодой Магини сейчас были направлены на попытку изучить конструкт малого исцеления, про который ей как могла в время от времени объясняла Попаданка. Эрна не пожалела нанести себе ранку на внутренней стороне ладони, чтобы на себе испытывать различные варианты раскраски конструкта. и пока, к сожалению, без результата. Но к чему экипажу знать об ограниченных возможностях, к своей уважаемой анонимательнице. Вика считала, что ни к чему. Уважаемая, отвлекись ненадолго. Попаданка незаметно для барки подмигнула подруге. Надо магически осмотреть прилегающие к месту нашей будущей стоянки окрестности. Хорошо, улыбнулась Эрна. Вика-то давно уже обнаружила за высоким холмом в окружающем лесу скопление людей с помощью дальновидения. Теперь Эрна должна довести эту информацию до капитана, стоявшего на носу галеры. Много их, спросил Эдорик не очень-то и встревожившись. Больше полу сотни и 3 мага, правда, слабеньких. со слов Вики поведала Магиня, четверо из них сейчас прячутся среди деревьев на западном склоне холма, видимо, наблюдают, остальные глубже в лесу прячутся. Что там? поинтересовался Зуб, подойдя к ним вместе с магом Фиредом. Ситуация складывалась таким образом, что перед контрабандистами и их пассажирами стоял выбор из двух вариантов действий. Первый заключался в том, чтобы следующие 4-5 ночей, пока южный берег остаётся заболоченным, отдыхать на борту галеры. Второй выйти на берег, дать хорошую взбучку разбойникам и дальше уже спокойно останавливаться на отдых, где ему сдумается, так как у бандитов в этих местах хорошо была отлажена система оповещения. И после полученного нагоняя команду Эдорика трогать больше никто не рискнёт. Вы за какой вариант, госпожа? поинтересовался уёрный капитан. Поможете нам, как в том бою с чивирцами, если что? Эти разбойники наверняка обычная рвань. Не смотрите, что их много. Эдорик явно подталкивал свою нанимательницу к первому варианту. Всю ры на суше отдыхать было комфортнее, а после сражения с рейдерами боевой дух контрабандистов находился на недосягаемой высоте. "Я за то, чтобы надрать им затницу", вызов дружный и радостный хохот сказала Эрна, фразу однажды услышанную от Вики. Понятно, что решение Магиня приняла, увидев соответствующий знак своей благодетельницы. Пусть в этом мире мужчины и любили себя украшать различными драгоценностями, но драться им нравилось еще больше. Средневековые нравы не признавали мягкотелость и покладистость как благо. Поэтому известие о предстоящем сражении с засеявшими на берегу разбойниками было воспринято с энтузиазмом не только абордажниками, но и матросами. «К бою!» командовал Зуб, как только нос галеры уткнулся в песок. Два десятка обордажников попрыговы с борта на берег быстро изобразили подобие двухширенного строя. Вика со своими бойцами встала в стороне в том же порядке, что и во время битвы на Рейдерис с чивирцами. Не бегом на довольно быстрым шагом их совместный отряд стал подниматься по пологому склону холма под защитой выставленной эрной сферы. Матросы галеры тем временем под руководством уверенного в быстрой и лёгкой победе Эдорика принялись, взяв в помощь четвёрку гребцов, разгружать из галеры необходимые для организации лагеря предметы и вещи. Явились всё же, крикнул Зуб Вики оскалил весело зубы. Они уже перевалили за вершину холма, когда среди деревьев показались, вызванные своими наблюдателями, разбойники. Имевшиеся у обордажников доспехи из укреплённой магии кожи довольно эффективно защищали их от арбалетных болтов. Тем не менее, метательное оружие, пожалуй, было единственным, что могло бы по-настоящему ему угрожать. Вика невольно скривилась, увидев, что за убогий противник им попался. Да, разбойники численно превосходили его в два раза, но вооружены они были так, словно только что явились с сельхозработ. топоры, вилы, косы, не хватало только мотык до да три громоздких самострела. Тем не менее, ни расслабляться попаданка не стала, ни наполнять свое сердце неуместной жалостью. «Меока в этот раз начинаем двигаться чуть быстрее», сказала она стоявшей рядом наемницы. Но как бы быстро они не двинулись навстречу разношерстной толпе лесных бандитов, Вика ещё не доставы из-за спины меч, метая с большой скоростью сюрикены, успела до столкновения на смерть поразить 8 разбойников, в том числе всех троих с самострелами в глаза и открытые участки шеи. Дальше началась резня, продлившаяся крайне недолго. Оставшиеся в живых разбойники не более полутора десятков В панике убежали вглубь леса. У меня получилось. Тихо, но с огромным счастьем в глазах сказала Вики, подошедшая сзади Эрна. Я знаю, поподанка обняла подругой и похвалила. Видела, как ты продавила сферу и прибила их магией молнии. Хотя дарённые у разбойников были крайне слабыми, всё же преодоление магической защиты всегда дело непростое. Эрна похвалы заслужила. "Нет же, Вика", засмеялась бывшая крепостная. "Я увидела, как у Барки течёт кровь из предплечья и исцелила. Я теперь целительница".